Газовщики. Я не забыл о просьбе Петра Прокофьева еще попытаться договориться с газовщиками и газифицировать наши населенные пункты. Понятно, насколько привлекательно будет для всех жить в наших деревнях и селах и работать в кооперативах. К тому же появится дополнительный стимул для удержания сельских жителей в кооперативе на долгие годы. По дороге в город посматривал, как траншеи для будущего газопровода приближается к нашим землям, и планировал свои действия. Строители старались тянуть ветку вдоль шоссе. Так проще подвозить трубы и перегонять технику. Выбрал подходящий участок для будущего кемпинга. Будет ли? и стоянки фур возле поворота к деревне Заречье, входящей в кооператив. Площадка располагалась как раз на пути газопровода, представляла собой поляну, окруженную лесопосадками и заросшую кустарником – согласовал с председателем свои действия, вывез на поляну строительный вагончик, две машины брёвен от пилорамы и отправился с копией колхозных кооперативных земель к начальнику строителей. Газопровод по землям района строила субподрядная организация от акционерного общества «Стройтрансгаз», официально независимого от РАО «Газпром». Однако в ее руководстве работали родственники Черномырдина ВС «Странсгаз», бывшего руководителя «Газпрома», «Вяхерева и нынешнего» и других руководителей «Газового монополиста». Многое мне поведала о тайнах «Газпрома» Маринка, одноклассница, работающая в городском газовом хозяйстве. А о чем-то догадался сам. — Я понял, чего вы хотите, — заявил мне начальник строителей газопровода, парень моего возраста. — Но это невозможно! — Смета выделена, разрешение на строительство от тех руководителей получено, планы утверждены. К сожалению, с того времени многие руководители, давшие эти разрешения, ушли. Собственники земель, на которых планируется строительство, сменились, а на эти земельные угодья у новых владельцев появились собственные планы. «Вот здесь», — показал на кадастровом плане, — «планируется строительство придорожного кафе. Весной начнем расчистку участка». Выкопаем котлован и начнем стройку. Боюсь, к тому времени, когда вы доведете газопровод до этого места, там вовсю будет работать торговая точка. — Ну что же, нам придется немного изменить план и провести нитку по другой стороне дороги, — заявил он, разглядывая мой план и заглядывая в свой. — Увы, — улыбнулся я, — соседний колхоз развалился, а ближайшие земли мы выкупили у владельцев земельных паёв. Так что в настоящее время поля за дорогой тоже принадлежат нам. Стоит вам приблизиться к нашим землям, я весь наш металлолом вытащу на пути строительства. Поверьте, неисправных комбайнов у нас очень много. Мы настроены решительно и готовы судиться со стройтрансгазом до конца века. Разве «Газпрому» нужен очередной скандал?» — улыбнулся примирительно. «Мы предлагаем все решить полюбовно». — Газифицируйте все населенные пункты нашего хозяйства. Мы даже сами выкопаем траншеи для газовых веток. Только проложите необходимые трубы. — У вас есть деньги на газовые котельные? — ехидно улыбнулся он. — Зачем? — в свою очередь изобразил удивление я. — Пусть жители отапливают свои дома газовыми котлами, а установку котлов и внутренние трубы в домах мы проложим сами или при помощи наших местных газовщиков. «Ваши колхозники настолько богатые, что способны заплатить за газовое оборудование?» С сарказмом поинтересовался он. «У нас заботливые предприимчивые руководители», — заверил газовщика. «Вижу», — недовольно буркнул собеседник. «У вас же есть спонсорские программы по обеспечению газом местного населения и газификации российской глубинки?» К тому же из скандалов в СМИ все слышали, что расходы на строительство газопроводов завышены на четверть от реально выделенных и потраченных, — продолжил убеждать собеседника, доброжелательно улыбаясь. — Я этого не знаю, — отмахнулся. — Денег у меня лишних нет, а есть план строительства, смета и сроки. А я и не рассчитывал, что мы сразу договоримся. Вы уж доведите наше предложение до вышестоящего начальства. Долгие годы мы отапливали свои дома дровами, торфом и углем, «И готовы подождать еще несколько лет?» «Поверьте и доведите до своего начальства. Будет выгоднее и быстрее пойти нам навстречу. Уже второй год работаем в вашем районе, но впервые столкнулись с таким противодействием», — посетовал годовщик. «Так колхозов осталось в районе. Всего три и один совхоз. Центральная усадьба пригородного колхоза газифицирована еще в советское время и отапливается газовой котельной». Сейчас они тоже собираются переходить на частные газовые котлы. Передал информацию, полученную от одноклассницы. — Вот мои телефоны, — протянул визитку. Буду ждать от вас или вашего начальства сообщения о положительном решении нашей просьбы. Со своего домашнего телефона позвонил Терехову и попросил организовать встречу с кем-нибудь из руководства «Газпрома», способного принимать решения. Сообщил о предстоящем «Черном октябре». Напомнил о начале Чеченской войны в декабре и пригласил на лечение к Раисе Никаноровне. Попробую тебе помочь со встречей, хотя пока не знаю, с кем и когда. Позже сообщу, а насчет поездки на лечение, подумаю, самого достали эти болячки. Порой хочу приложить живот к телевизору, когда там руками водит этот шарлатан Чумак, или купить билет на Сянско-Шпировского, хмыкнул. «Иногда так хочется съесть кусок жареного мяса», — признался. Через пару недель мне передали сообщение от Виктора Алексеевича о приглашении в столицу. Договорился об освобождении в школе Мишки и Лидочки на несколько дней для поездки в Москву. Хотелось показать детям столицу. И выехал с ними накануне назначенного дня. Жена Олега Люба безоговорочно доверяла мне и без опаски отпустила дочурку в дальнюю поездку. Терехов вышел на какого-то влиятельного чиновника из министерства, а тот договорился о совместном обеде Вехерева с ходаком из провинции «за мой счет». Денег не жалко, но подобная мелочность неприятно удивила. Мой посредник, холеный мужчина в импортном костюме с ролексом на руке, поморщился при виде моего Ниссана и заявил «Поедем на моей». «Ну и Сноб», — отметил с неприязнью, усаживаясь в шестисотый «Мерседес» с трехцветным российским флагом на госномере, сверкающей черной краской, на полированных боках которого отражались дорога и дома. «Может, нет, заполировать своего японца и рассекать по нашему бездорожью?» — подумал с сарказмом. «Этот чиновник не может разделять взглядов Терехова. Скорее, его поймали на чем-то неприглядном. Вербанули» и заставляют выполнять различные задания соратников Виктора Алексеевича. Одно из этих заданий — свести меня с влиятельным руководителем РАО «Газпром», предположил, неприязненно глядя в холеный затылок чиновника, сидевшим по старинке на переднем пассажирском сиденье. Обедали в отдельном кабинете какого-то шикарного ресторана, название которого не запомнил, обдумывая предстоящий разговор. Газовый король России опоздал на встречу на двадцать минут, познакомившись и сделав заказ, разговорились о местах, кто где побывал и поработал. Рэм Иванович казался простым человеком и не старался передо мной показать собственную значимость, так как делал наш посредник. Выбрав время, вступил незначительный разговор. Мне пришлось повидать пески и горы Афганистана, сопки Приморья и Тихий океан, тундру и сопки Якутии, но нигде не чертал себя так хорошо, как в моей средней полосе России. До сих пор не могу забыть свой неожиданный отпуск в деревне и с тех пор понимаю что то слова о рыбалке. Это не просто спорт или отдых. Это состояние души, вдохновение от забот и тревог житейских. Разве виноваты мы, что родились в России? И требуется нам иногда самая малость, чтобы не потерять почву под ногами, ощущение родины. Мира, тихая речка, лесное маленькое озеро и немудреная снасть. Утром просыпаешься в деревенском доме под крики петухов, мычание коров, которых хозяйки выгоняют в общее стадо на пастбище. И такая спокойная радость на душе. На столе уже стоит утренняя крынка парного молока, кажущегося живым, и ломать свежеиспечённого душистого хлеба. — Ты, Андрей, так сочно рассказываешь, — усмехнулся Вягерев, — что хочется это испытать и попробовать. Всегда хотел пожить спокойно в собственной усадьбе, завести коней, коров, овечек, а приходится крутиться в этих каменных джунглях. Признался и задумался. — А вы приезжайте хоть на недельку, отдохните, — предложил. Жители там колоритные, но простые и добрые. — Хотел бы, да не время сейчас отказался. Вот уйду на пенсию и, может, осуществлю свою мечту. Опять погрузился в свои мысли, наклонившись к тарелкам. — Ты что-то попросить хотел? — взглянул на меня с улыбкой через некоторое время. — Приходится, Рэм Иванович! — развел руками. — Хочется облегчить жизнь моим землякам. По земле нашего сельскохозяйственного производственного кооператива весной собираются тянуть нитку газопровода. — А ты хочешь газифицировать дома своих земляков? — договорил за меня. «Ну, — Но пусть люди заживут по-человечески. — И не будут завидовать городским жителям, — отозвался. — Населенная пункта расположена недалеко. Траншеи мы сами готовы выкопать, — он махнул рукой, обрывая. — Ладно, сделаем. — Это все? — спросил, сверхнув очами. — Хотелось бы рублевый кредит оформить в вашем Газпромбанке на газовое оборудование жилых домов и учреждений. — Осторожно, — попросил. — Лет на десять, — добавил. — Сколько же вы хотите? — спросил почему-то, усмехаясь. — Посчитаем и приедем с нашим председателем, — отозвался я с готовностью. — Давай свои данные. Распоряжусь вам помочь. Впервые проявил барство. — Не хочешь перейти к нам на работу? — Нам нужны такие хватки, ребята. — Неожиданно предложил. — Извините, Рэм Иванович. — Спасибо за предложение, но нет, — помотал головой. — У меня личное обязательство перед этими людьми. — Видал, Александр Михайлович, — повернулся к нашему посреднику, ловко ловкоуправляющуюся ножом и вилкой, — от хорошего заработка отказывается, шикарных перспектив и готов вернуться в свою провинцию. — У нас многие ради заработка и карьеры готовы на все, — заявил, глядя на меня. — На таких мужиках и держится Россия, — опять задумался. — Приезжайте. — Помогу, — повторил. С детьми успел за два неполных дня посетить Красную площадь и Чудоград под ЦПКИО имени Горького. Поглазели на мавзолей кремлевские башни, знакомую по школьным учебникам стену с зубцами собор Василия Блаженного, и недолго покатались на аттракционах, а на третий день тронулись домой. С Виктором Алексеевичем все эти дни общались довольно долго и, как правило, по ночам. Ему было интересно узнать про жизнь в провинции». Настроение и чайник народа, все-таки Москва — это государство в государстве, и не отражает всего, что испытывает глубинка. От кого еще можно услышать о происходящем в провинции? Только от жителя этой провинции, вспомнив неожиданную откровенность своего председателя и о трудностях, которых даже не подозревал сам, находясь за широкой спиной щуплого ничая. Пересказал собеседнику о взаимоотношениях руководителей предприятий с местной властью и чиновниками. Терехов мой рассказ воспринял очень серьезно и надолго задумался. По дороге домой улыбался, слушая веселое щебетание и возню расшалившихся детей за спиной, когда они делились впечатлениями о столице и баловались. Лидочка, маленькая еще, понятно. Но Мишка, который всегда в моем присутствии старался казаться взрослым и серьезным, преобразился в восторженного, хулиганистого подростка. Какой же он еще ребенок отметил.